Глава четвертая. Начало войны домов. Я отправился в Лицен, готовый защищать прошлую семью. Все же там мать и Лили. Мия выдвинулась со мной. Она-то может участвовать в войне, но отпускать не хотел. А на Ауэр наверняка нападут. Они ведь так же включились, как и многие другие старшие дома, в качестве союзников великих. Призрак, что после напряженных дней проектирования просто гонял на моих личных мощностях какие-то мелкие задачки и изучал древнюю культуру, летел за нами. Заодно, разумеется, пытался найти, куда левитан эвакуировали ткача, но это слишком давно произошло. Зато во время войны Винтер сами проверят вероятные точки. «Думаешь правильно, что я здесь?» — спросила Мия. «Могла бы помочь, Винтер?» «Одним архимагом больше, одним меньше», — произнес я. «Не сомневайся, еще успеешь. Побудь пока в резерве. И, думаю, Ауэр в серьезной опасности». Итак, война домов, причем действительно крупная. Официальный спор, передел территорий, захват производственных комплексов и коммерческих предприятий противника, передача некоторых технологий. Чтобы война не превращалась в жаркое побоище, угрожающее Илиону, все происходит по правилам. Если кто-то будет игнорировать правила, На него могут напасть и все остальные, непричастные к войне, великие дома, что пока просто наблюдают за представлением, где их конкуренты ослабляют друг друга. Уже были прецеденты, великий дом не свергли. Из важных правил запрещено применение оружия массового поражения. Любых форм химического и биологического оружия Нанесение серьезного вреда гражданской инфраструктуре. Недопустимы многочисленные жертвы среди гражданских. Бывает всякое, но вести бои в городской черте запрещено. Штурм главного поместья допустим, но только если битва наносит ущерб только ему. При этом нельзя пользоваться территориями непричастных домов. Сражения повелителей и осколочников в городской черте в принципе запрещены. Хотя, конечно, если дома сидит такой, он имеет полное право обороняться, а вот нападать на других нет. Слишком масштабны их бои и разрушительна магия. Также запрещено уничтожать род великого дома и определенных старших домов. Для безопасности Илиона ценна сильная кровь. Кстати, Вольтер в этом списке есть, а вот Ауэр нет. Пока не получили преференцию, им усиленно мешали. Нельзя трогать недостигших полной самостоятельности, то есть не окончивших академию беременных женщин или последнего мужчину из основной ветви дома. То есть Альтера сейчас убивать нельзя. Кстати, он уже подыскивает себе супругу, ведь род нужно восстанавливать. Остальные его дети еще молоды. Обычно битвы происходят при стычках военных сил за городом. Допустимы и нападения на добывающие группы в осколках. Дом может как заключить мир на основе взаимного договора, так и капитулировать, после чего победители получают все. Просто упереться рогом и продолжать битву нельзя, если дом признают слишком ослабшим, то его объявляют проигравшим. Проигравшие должны в кратчайшие сроки исполнить все условия сдачи. Передать управление над предприятиями, не нарушая их функционирование. Убрать военные базы с уже чужой территории. Отдать технологию. смёбиусов как всегда, требуют устройства стабилизации разломов. Срифтин – их новые защитные поля и еще пару мелочей. Свинтер – новые реакторы, плазменные пушки и топливо на гидролите. Реакторы требуют чесин. Гиммлеры же возмущаются, что технологию похитили у них. Кстати, старшим домам тоже перепадает многое. Потребовать передачи ключевой техники нельзя. Хотя во время войны допустимо захватить представителя великого дома, если он не подпадает под правило сохранения рода. Иногда захваченных потом даже отпускают, хотя могут предварительно лишить магии. И процесс насчет похищения сына Хаймана все еще идет, но подобные суды быстро не проходят. Еще и Левитан припоминают покушение на Ауэр, что пусть теперь и старший дом, но все же поступок, мягко говоря, недопустимый. Много солдат в ближайшее время умрет. Что же, таковы порядки Элеона? Выжившие получат хорошие премии, семьи погибших – компенсации. Я служу совету, и просто так уйти из корпуса нельзя. Не могу участвовать в войне, но и нападать на меня, как на члена дома, нельзя. Но тут много тонкостей и я могу сидеть в поместьях и оборонять их при нападении. Вот и посижу, Винтер и без меня справятся». Мы с Мией, летящей на подаренном в Дерусе вингбайке, приземлились на территории поместья Ауэр. На случай внезапных атак транспорт отправили в подземные гаражи. Две больших пушки левитировали рядом со мной якобы управляемая нейроинтерфейсом доспеха, что я пробовал запускать лишь раз из интереса. Не то, слишком сырая технология у них». Эйган, поздоровался Эзра, что сам собирался улететь, «наши отношения сложились не лучшим образом, но хорошо, что ты пришел помочь защитить твой дом». «Мог бы просто сказать, извини, я был упертым бараном», — вздохнул я. На лице отца промелькнула тень, но он не стал отвечать. «Не помри там, Лили будет горевать». «Да, непременно. А еще... Ты можешь сказать, что это за девушка?» Он посмотрел налево, где стояла улыбчивая Эльза. «Само собой, я предупредил о ее прибытии и сказал, что полностью доверяю этой Николь Оберг». «Ага, рад тебя видеть. Еще раз благодарю». «За что? Я бы перестала уважать себя, если бы спряталась в норе, вместо того, чтобы помогать твоей семье». Эльза подошла мягкой походкой. Оранжевый доспех ей определенно шел. А вот зеленые глазки хоть и смотрелись очень натуральными, но я каким-то шестым чувством ощущал фальш, ведь настоящие глаза стали такими же огненными. Она, не стесняясь, поцеловала меня. — Николь, вы давно знакомы? — спросила Ренейт, что удивленно глядела на нас. — Она прилетела недавно, целый повелитель в таком возрасте. Ты ведь говорил, что все объяснишь при встрече. Эзра, ты должен знать про того, кто спас Софию. Она тот самый маг. Я посмотрел на вытянувшееся лицо отца. Николь, ты же не против? Нет, пускай. Эзра, вам можно верить? Николь улыбнулась, и тот с непониманием кивнул, как и мать. Младших тут не было. Я. Эльза Левитан. Впрочем, с отцом у меня так же не сложилось, а эту магию подарил мне Эйгон. И много чего еще. Пожалуй, я один из лучших защитников со своей магией». Она направила поток пламени на резную деревянную раму рядом, не оставив даже опалин, хотя такого пламени хватило бы сжечь ее дотла. Это неожиданно, но благодарю за защиту семьи. Никто не ожидает повелителя здесь, если осмелятся напасть. Хотя не должны. Ну да, кого тут ловить? Охотник корпуса, двое учеников академии и женщина на поздней стадии беременности. Но мало ли что надумают. Мия обменялась приветствиями, и Эзра спешно ушел. Ему надо помогать военным силам, подключившись к Винтер. София, само собой, участвовать не могла, да и она не настолько сильна. Ей запретил вмешиваться, пусть она и хотела помочь. Эльза почему-то смотрела мне за спину. — Слушай, а это нормально, что тут две пушки все летают? «Ах да, забыл про них!» — хохотнул я и надел шлем, как бы приказав им спуститься и приземлиться в углу. Мы пришли пока в гостиную. «Лили, Ханс, рад вас всех видеть!» «Братик!» — Лили, одетая просто на всякий в легкую броню, прыгнула ко мне. «Ну что ты, как маленькая!» — я похлопал по спине. «Ханс, а ты чего сидишь?» «А я не маленький», — равнодушно констатировал он. «Миссис Винтер, рад видеть». Снова обмен приветствиями. Ханс и Лили непонимающе поглядывали на Николь Оберг, скорее всего, одного из самых молодых повелителей в истории Илиона, Особенно на то, что этот самый неизвестный повелитель, как котенок, прижималась ко мне источая неподдельное довольство. «Николь, как прогресс!» Первым делом стало мне интересно. Решили ее не представлять, все же младших будет напрягать, что тут бывшая Левитан. Так уж сложилось, что обычно, если дом становится враждебным, то каждый его член – твой враг, а если появляется перебежчик, он ненадежен» ведь снова может сменить сторону. Идет, пускай уже и медленней, хотя старые ядра уже разрушила, чтобы не мешались. — Логично, — согласился я, — толку от них, а душу нагружают, мешая развитию. — Вижу, познакомилась уже с моей семьей. — Ага, — кивнула она и глянула на заинтересованные мордашки. «Лили, мы с твоим братом очень хорошие друзья еще с корпуса». Слово «друзья» сказала так, что все было понятно, особенно учитывая ее позу. Да и Мия приняла такую же с другой стороны. «Брат только с девушками дружит», — хихикнула сестра. «Мия, расскажешь о путешествии по осколкам?» «Только не приукрашивая», — потребовал Ханс. Мы и рассказали некоторые моменты. Искаженные осколки, даат, древний ускоритель частиц, попадание в Меркс и побег из него. Звучит, как серия выдумок, я верю, но...» Мать, кажется, даже немного заволновалась. «Вы же из великих домов, зачем вам эти авантюры?» «Так интересно!» — улыбнулась она. «Да, временами было страшно, даже очень страшно, но мы увидели и ощутили многое. А еще я поняла, что не иметь возможности безопасно помыться в течение многих дней очень неприятно». Мия еще пересказала ту мою шутку, когда она очнулась в Мерксе и после всего моего рассказа только уточнила, почему у нее болит задница. Мать рассмеялась, Лили не поняла, а Ханс смутился. — Ты смотри, может, придумал он все про быструю упаковку? Эльза подмигнула. — А то я догадываюсь, после чего болит. — Дорогая, давай не будем. Я подтянул рыжую к себе, и она положила голову на плечо. — Эйгон, а можешь рассказать о тех пушках? попросила Лили. Рассказ сменил тему, мы пользовались моментом пообщаться. Мия показала и ей свой трофейный пистолетик, стреляющий золотистой астральной шаровой молнией. В это время начались стычки, но пока рано было судить, кто сильнее. Мебиус – могущественный дом, как и Винтер но мало ли что Левитан и Чесин припрятали, раз решились на такой шаг, и они также из сильнейших. Нынче столкнулись Титаны. Рифтинг, кстати, в основном продолжает воевать с Гиммлерами, что уже пострадали от них в прошлый раз. И Альтер по итогу может получить весьма серьезные земли и активы. Командор нападают предупредил наш наблюдатель. На видимом лишь мне экранчике появилась карта с отмеченной подбирающейся с задней стороны боевой группой. Призрак отправил это же напиликнувший коммуникатор. — Так, у нас гости. Нападают с заднего двора. Лили, Ханс, мам, держитесь вместе с Мией. Дадим им немного времени начать нападение чтобы не показывать способности к обнаружению. — Как только нанесут первый удар, сразу отвечаем, — решительно сказала мать. Эльза же выглядела неимоверно довольной. Я вместе с летящими за мной по коридору пушками побежал к выходу во двор. Сам включил иллюзорное сокрытие полезного модуля, что так и был установлен и перелетел на позицию поудобнее. «Очень хорошее сокрытие», — оценил я. «Гиммлеры? Так, прикажи людям на оборонительных постах приготовиться к удару и отступлению. Пусть враг заходит на территорию». «Поняла», — ответила мать, бывшая на канале. «Она хоть и архимаг, но вести активный бой не может. Пусть дома сидит». Вспыхнула магия, преимущественно света, но люди были готовы, сразу прячась за укрепления и уходя внутрь бронированных позиций, хотя кого-то все же убило. Архимагов тут собралось много. Ровно в то мгновение до того, как они успели переключить защиту, меч солнца выпустил сгусток плазмы. А синий луч с электрическими дугами на целую секунду задержался на одной из целей. Огненная вспышка, электрический всполох с засветкой, и на землю падают двое. Я же успел пальнуть из игольника, но там враг уже включил защиту, и их было много. Обнаружено 60 нападающих, из них 10 все еще скрываются. Турели оборонительных систем уже развернулись и били по врагам, но их вместе с симпатичным садиком оперативно уничтожали. «Тут порядка двадцати архимагов!» — воскликнул я. «Охренеть! Послали ударный кулак!» «Сейчас зажгу! Пусть подлетят поближе! Вижу, они торопятся!» — услышал я Эльзу. «О да!» Будет им сюрприз. Тем временем плазменная пушка взлетела ко мне и зацепилась на руку. Начал ее охлаждать. Щиты поместья пока держались. Битва будет серьезной. Наведение на еще двух скрытников, надеюсь выцепить кого-то серьезного. Снова синий луч и выброс плазмы. Насмерть. Все остальные тотчас вышли из невидимости, поняв, что уровня их маскировки недостаточно. И что интересно, это Остерман и лишь немного Гиммлер. Интересно, а ведь у Ауэр когда-то были неплохие отношения с первыми. Ну все, я пошла. Эльза выскочила, в одну из групп архимагов ударил огненный шторм. Я же присоединился к отряду оставшихся в поместье архимагов Ауэр. Лазурный закат также зацепился за руку, а в правой я держал пистолет. С таким вооружением и правда полагается носить тяжелую броню. Улетевший коллапс враги ожидали. Ветровой барьер или пространственные щиты защитили большинство, а потому стал стрелять из пушек. Миниатюрный гравитонный шторм сильно мешал врагам, то и дело сбивая их с курса, мешая целиться. Напавшие резко потеряли решимость, поняв, что тут поджидал повелитель. Однако для бегства было уже поздно. Не позволять им уйти, уничтожить, отсечь путь к отступлению, начал командовать я, хотя права не имел. Впрочем, меня слушались. Мы перемещались к забору в задней части, откуда враги прилетели. Меня накрыло мощным пламенным ураганом. Ха! Очищающее пламя! В ядре зашито свойственное заклинание, отличающееся характеристиками пламени и формой атаки. Может быть ошибаюсь, но почти уверен. Ну да, гиммлеры же получили технику дома. Ответом на наглость стали лучи ледяной души и долгий выстрел лазурного заката. Две с половиной секунды. Предел до перегрузки. Пушке требовалось остыть. Попадание пули под гравитонкой он тоже выдержал, как и плазменной пушки. У врагов ядра, заточенные на щиты, И защита вроде моего анкила с летающими блоками. Вот только я довел защиту до предела, и в него снизу прилетели лучи холода Мии, что вместе с остальной группой стояла у дверей поврежденного поместья, держа щиты. И, словно этого было мало, по врагу ударил крупнокалиберный сдвоенный игольник с крыши поместья. Убит! А чуть ниже все бушевал огненный шторм, борясь сразу с множеством архимагов, что коллективно держали защиту и отступали. Преследовать их в городской черте нельзя, а потому я выбрал отступающего самым первым. Выстрел плазменной пушкой, снова из пистолета, и секунда моего нового лазера. Сам на пределе скорости догоняю его. Пушки отцепляются, Дернуин материализуется в руке, пока маг пытается уклониться. У него нет сил отбиться после моих ударов. Ненадолго возникшая гравитационная воронка подправляет курс нас обоих. Контроль массы, семикратная. Больше и не нужно. Клинок отсекает левую руку архимага с гербом Остерман. Я даже слышу крик из-под его шлема. Тем временем сзади нас нагоняет пламя Эльзы. Но мне и пленному оно не вредит. Зато отсекает его прикрытие. Эльза молодец! Дернуин исчезает. Я торможу сближение с землей. А вот потерявший контроль над полетом человек врезается в одну из охранных башенок и движки аварийно отключаются, ведь управление отрезано. А эти гады пытаются уничтожить мои пушки даже во время бегства, но у них хорошая защита, и снова влетают под мои щиты. Боевой отряд покинул территорию, только трое в броне без гербов еще висели высоко в небе, подняв руки с открытыми ладонями. Они с самого начала не вступали в битву. Когда мы обратили на него внимание, держащийся в центре показал жест, означающий «поговорить». Эльза остановилась рядом, прекратив атаку. По связи слышал немного тяжелое дыхание. Она устала от нагрузки, выложившись на полную. Сад и взлетную площадку внизу засыпало горелыми, Плавленными ошметками. Убито 12 архимагов, отчитался призрак. Причем ранги четырех убитых в невидимости неизвестны. Урон напавшим катастрофичен. Ага, когда вокруг бегают архимаги, повелители, и регулярно видишься со сколочником, как-то даже забываешь, как дорого вырастить архимага, и как они редки. А ведь какой урон обороноспособности Илиона! Тем временем та тройка спустилась ниже, остановившись на почтительной дистанции. Шлем, находящегося в центре, раскрылся. Надо же! «Гастон, как это понимать?» Сказал я, увеличив громкость голоса. «Нападение повелителя в черте города!» «А разве я нападал?» Он не стал кричать, а просто открыл локальную прямую связь. Шлем не надевал. Явно хотел, чтобы мы видели его лицо. Но вокруг головы прочный на вид атмосферный щит. Убить не смогу. «Можете проверить записи. Я в течение всей битвы лишь наблюдал со стороны». «Ну-ну». «Могу фотографии прислать. Сиди да рассматривай у себя дома». «Сколько желчи!» — нахмурился он. «Эльза, пора домой. Прекращай спектакль!» «Мое имя Николь!» — равнодушно сказала она, сняв шлем. Защитное поле также имелось. «Бесполезно притворяться!» — ответил он. «Ты овладела любопытной магией!» Если вернешься добровольно, то ничего не будет. Все сделают вид, что ты не сбегала из дома, как взбалмошный подросток, и не шла против моих слов. — Я не вижу причин подчиняться вам, мистер Левитан! — в голосе скользнуло презрение, но по лицу видел, что ей страшно хотя она сейчас не слабее, но своего отца не может не бояться. И эта магия уникальна, требует артефакта пробуждения, что был создан из уникального аномального кристалла. Это еще не проверено, и имей в виду. Гастон выглядел теперь более хмуро и раздраженно. Она ведь могла и блефовать. Но подобная магия явно не то, что появляется само по себе. Я понял, что воспитывал вас неправильно. Твои сестры на тебя плохо повлияли, как и мать. Они понесли наказание, ведь их обучение привело к этому. Лицо Эльзы дрогнуло, и исказилась гримасой ярости. Она целиком, буквально загорелась. «Вот и подтверждение. Прекращай эти глупости. Это последний твой шанс вернуться нормально. Просто потому, что ты получила достаточный уровень силы. Или мне придется действовать жестко. Я был слишком мягок и не повторю своих ошибок». «Ты ублюдок и тиран, а не отец!» – процедила она. «Сразись со мной!» «Один на один?» — Гастон глянул на меня. «Хорошо, полетели за город. После победы ты пойдешь со мной». К нам поднялась Имия, что также все слышала. Пока тут все обезопашено. «Разве охотник корпуса может участвовать в войне домов?» Попытался отводить меня Гастон. «Я просто наблюдаю со стороны». Ответил я тем же. Место для битвы предлагаю это. И давай, чтобы Остерман с Гимлерами не пошли на разворот сейчас. Я указал место на карте. Центр большого блока полей, где сейчас выращивали полезную цветочную культуру для целого набора разных целей. Не слишком страшно, если они там сразятся и прятаться негде. Гастон не спорил, просто закрыл шлем и направился туда с двумя архимагами в сопровождении. Мы за ним. Понадобится некоторое время, чтобы достаточно удалиться. За безопасность не волновался, у нас больно много сил. С Гастоном связь не поддерживали. — Эльза, подлети-ка сюда! Я поравнялся с ней и протянул Дернуин. — Держи! Пригодится. Мое оружие. Кому хочу, тому даю. Твою силу выдержит. Не волнуйся и бей в полную силу, если будет возможность. Спасибо. Надо же, тяжелый. Эльза приняла клинок, взявшись за навершие. А еще очень прочный и острый. Мия, а тебе пушки. Если что, можешь и на левитации оставлять. Я хмыкнул. Мы немного замедлились. Пушки встали ей на руки. Но ими, если что, будет рулить призрак. И она это понимает. — Эльза, ты в порядке? — Не очень. Боюсь, но... Я не смогу его убить. Голос немного дрогнул. — И хорошо, не нужно. Ты же не из участвующих в войне домов. Я вздохнул. Очевидную вещь насчет Мии не проговаривали. Она с полным правом может добить Гастона, если не выйдет схватить. Можешь просто развернуться, он ничего не сделает. Он как-нибудь накажет маму и сестер. Нет, я должна ему помешать. Знаю, он не блефует. Он действительно наказал их за то, что я покинула дом. И Эйгон, он ведь прилетел сюда на случай, если можно будет похитить кого-то из Ауэр, а сейчас просто решил устроить крупную битву за городом, чтобы уничтожить наших бойцов. Понимаю, но я не могу вмешиваться в битву. Однако ты ведь потратила солидную часть энергии, а он свежий. Ничего, я попытаюсь. Но он наверняка позвал силы, чтобы сюда битву перенести. Ага, знаю, сейчас разберемся. Призрак мониторил ситуацию. Около дома пока все нормально, оборону восстанавливают. Позвали часть сил Ауэр. Я позвонил Урсуле, что напрямую войнушкой не занимается. И потому сейчас чуть более свободно кратко объяснил ей ситуацию. Хм, у меня нет сил, подожди секунду!» Она явно сверилась с тактической картой. «Знаю, кого попросить быть на подхвате, вы знакомы!» Ничего не пояснив, она отключилась. Вскоре мне поступил другой звонок от человека, уже в полете. «Ого! Ну это серьезно!» Эйган, вероятно, нам давно следовало встретиться, но дела не позволяли, — сказал майер Мебиус. — Я случайно пролетал в этом районе. Теперь буду рядом с вашей позицией. Гастон, вне всяких сомнений, что-то задумал. — Очевидно. Как вы знаете, я в этой битве лишь наблюдатель. Разве что кто-то порадует меня, напав первым. Хм, первая новость. Группа недавно напавших на поместье Ауэр, те, что выжили, снова ушла в невидимость и смещаются к месту битвы. Вот характеристики». «Я передал ему данные, отследовавшего за той группой призрака. Вероятно, еще силы подтягиваются. Мы будем рядом». Вмешиваться в мясорубку повелителей — затея опасная. Может быть, Гастон и Эльза сначала выяснят отношения. Он вздохнул. — Зову еще подмогу, но она задержится. — Вот и хорошо, теперь станет веселее. Мы летели быстро, уже приближались к позиции. Эльза летела с мечом наперевес, которым иногда взмахивала и в целом рассматривала красивое черное с золотом лезвие, так что меч был похож на артефакт владыки Грани. Мы с Мией, которая стала выглядеть грозно с двумя огромными пушками на руках, остановились на периферии. Охранники Гастона остались по другую сторону, условно обозначив область битвы. Мне, девушку, честно говоря, жаль. Ведь пусть там особой любви к семье нет, все же это ее отец. А еще я буквально ощущал, что сейчас тут станет жарко, и само собой поединкам это не ограничится. По сути, обе стороны согласились перенести битву в место просторнее, считая, что у них преимущество в таких условиях. Первые стычки в войнах Илиона всегда самое напряженное и агрессивное.